Пятое. Сделать тучным может стресс. Как показывают результаты многочисленных исследований, хронический стресс и беспокойство способствуют набору лишних килограммов. Эмоциональные потрясения – бич современной жизни и с ним знаком каждый. Неприятности на работе, семейные неурядицы, проблемы в личных взаимоотношениях и финансовые трудности – это лишь несколько источников нескончаемых забот, которые тяжелым бременем ложатся на наши плечи и расстраивают здоровье. Темперамент тоже играет важную роль в том, как мы переносим стрессовые нагрузки. Одни люди справляются с ними легко, другие не очень, а третьи склонны паниковать по любому поводу. Взаимосвязь между стрессом и ожирением достаточно сложна, и нельзя сказать, что все подверженные беспокойству люди страдают от избыточного веса. Но все же нервное напряжение коррелируется с ожирением довольно часто. Возможно, так происходит потому, что избыточный вес сам становится источником стресса. С одной стороны, тучность часто влечет за собой другие проблемы со здоровьем, а с другой, предвзятое отношение окружающих и негативная самооценка вызывают хроническое беспокойство и депрессию. С точки зрения эволюции, стресс является одним из механизмов выживания, доставшихся нам от тех времен, когда определенный стимул, например, замеченный поблизости хищник, вызывал в теле биохимические изменения, которые делали первобытного человека готовым к любому варианту развития событий. Подобная реакция сопровождается мощным выбросом кортизола, заставляющего печень немедленно секретировать глюкозу. Этот механизм быстрого реагирования обеспечивает тело дополнительным топливом, чтобы ему хватило энергии справиться со стрессогенным фактором. Насыщение крови глюкозой становится для поджелудочной железы сигналом произвести значительное количество инсулина, который должен разнести глюкозу по тканям и помочь клеткам превратить ее в энергию. Следует отметить, что подобное происходит всякий раз, когда мы едим рафинированные углеводы и сахара. Со временем это приводит к появлению резистентности к инсулину, а она, как мы уже видели раньше, запускает порочный цикл голода и ожирения, наблюдающийся при метаболическом синдроме. В отличие от предков, мы не сталкиваемся с хищниками, зато нам приходится иметь дело с неуклонно растущим количеством источников эмоционального стресса, страха и беспокойства. Поэтому вместо разовых выбросов кортизола у людей, подверженных хроническому беспокойству, повышение его уровня становится постоянным, и это способствует развитию резистентности к инсулину. Помимо прочего, стресс повышает содержание холестерина, что со временем приводит к атеросклерозу или закупорке артерии и становится причиной гипертензии и недостаточного кровоснабжения сердца. Люди с избыточным весом часто получают удар с двух сторон. Они стремятся заглушить стресс едой и полагают, что так называемая комфортная еда поможет почувствовать себя лучше. Комфортная еда – картофельные чипсы, паста, спагетти, тортильи, кондитерские изделия и колы, насыщены рафинированными углеводами и заменителями сахара, такими как высокофруктозный кукурузный сироп. Эти продукты непосредственно способствуют накоплению жировых отложений, усиливают тягу к углеводам и дают старт циклу метаболического синдрома. В какой-то момент вы обнаруживаете, что попали в ловушку и не знаете, как из нее выбраться. В таких обстоятельствах вы становитесь чрезвычайно восприимчивыми к рекламным ухищрениям авторов программ похудения и веб-сайтов, обещающих легкое и безболезненное избавление от лишнего веса. К сожалению, людям, оказавшимся в отчаянном положении, трудно это осознать, и поэтому они поддаются всеобщему безумию, которое умело разжигается специалистами по маркетингу. К тому же подобные программы ловко обходят вопрос о возможных последствиях для здоровья и красочно расписывают достоинство низкожировых, низкоуглеводных и жиросжигающих формул, гарантирующих жертвам ожирения быстрое возвращение привлекательных форм. Свежо предание.